Часть 3. Кефар пожала плечами. «А, ты рассердился?» «Я нахожусь в маленькой комнате с красивой женщиной, которая не боится нападения. А ты храбре, Аж гордость за тебя берет. «А ты и все такой же добрый». «Я убью тебя серьезно. Так в чем дело? Почему ты пришла, наплевав на опасность?» «В чем правда, а в чем ложь? Во-первых, Райнер Люд приказал тебе совершить такой опасный поступок». «Нет, Райнер никогда этого не приказывал. Это мое личное решение». То, что решили я и Войс. Комбо лжецов? Так легко врать. Уже с давних пор. Она произнесла это немного одиноко. Рифал вздохнул. Меня одурачивает такое лицо. Ага. Итак, какова ситуация? Независимо от ситуации, это именно то, как и написано в письме. Все, кроме моего отравления ядом правда. Мы хотим объединиться с Гастарком. Ситуация в мире сейчас очень плохая. Так что мы готовы объединиться и поделиться информацией. По этой причине, хотели бы вы заключить союз? «Что если я скажу «нет»?» «Не ненавидь меня, ситуация реальна». «И как мне доверять тому, что вы говорите?» «Это просто ложь и мошенничество, которое вы пытаетесь провернуть». Войс Фирел известен своей мошеннической организации, верно?» а «Вот почему я здесь». «И как это понимать?» «Такой он человек. Если я умру, я уверена, что Райнер не простит Войса. «Райнер отличается от меня, потому что я предательница, но в отличие от меня, он никогда не предает своих друзей». А «Вот почему я думаю, что на того стоит». Если убить меня, это полностью разрушит отношения между Вайсом Фюрелом и Райнером Лютом. Так и будет. Согласно информации, которой обладал Рефаул, человек по имени Райнер таким и был. Это подтверждали и слова Кефар. Это было понятно даже по сцене, которую наблюдал Лир, когда напал на обладателей демонических глаз. И поэтому Кефар так влекло к этому человеку. Человек по имени Райнер был более человечен, чем кто-либо другой. Несмотря на то, что он являлся обладателем магических глаз. «Другими словами, ты стала заложником только для того, чтобы показать нам, что вы так серьезно относитесь к этому союзу?» «Именно. Ты слишком безрассудна. Такая опасная ставка». «Это не ставка. Это не опасно. Я знаю рифала. Я знала, как важно поговорить наедине. Вот почему пришла. убьешь меня? А что если так?» «Ну, я закричу от удивления. С таким-то выражением полной уверенности на твоем лице. Ты же не любишь меня. Ты мне нравишься. Просто Райнер мне нравится больше». «Это круто». А потом Рефол заметил, что ноги Кефор немного дрожали. И тогда он понял, что ему она действительно доверяла не так сильно, как Райнеру. «Что ж, для нее это естественно». Всять, у тебя ноги дрожат». «Это ложь? Никто тебя не тронет, идиотка. Потому что ты важный заложник». «Но если я дрожу, значит боюсь, что меня могут убить, верно?» «На этот раз я воспользуюсь тобой снова. Я использую тебя ради Райнера, поэтому я подумала, что тебе будет больно. Если я и боюсь, то этого». Рефал не знал, правда это или ложь. Да, я верю, сказал Рефал. Кефор немного грустно улыбнулась. Прости, все в порядке. Ты неплохая. В основном я верю всему, что мне говорят красивые женщины. Но я не собираюсь танцевать под дудку этого парня по имени Войс. Ничего страшного, если Рефал сам укажет место встречи. Я также думаю, нормально, если ты захочешь встретиться с Райнером вместо Войса. В любом случае, у нас нет времени. Нет времени в этом мире. Что за время? Что ты знаешь об исчезновении богов? Если бы тебя взяли в заложники, чтобы показать свою искренность, я могу рассказать тебе все, что знаю. Выслушав это, ты готов к сотрудничеству? Давай поговорим прямо сейчас. Произошел определенный инцидент, и боги больше не могут вмешиваться. Такси он остал, пришел в себя. Райнер временно потерял силу злого демона. боги не больше не могут вмешиваться в дела этого мира. Пока боги исчезли. Срок невмешательства составляет один год, и в течение этого года люди должны самостоятельно принять решение. «Так что давайте сотрудничать». «В это было сложно поверить. Безумный герой Юга пришел в себя?» «Кто в такое поверит?» «Если не веришь, убей меня. Тогда отношения между Войсом и Райнером будут разорваны. Республику с легко сокрушить». Рефал подскочил, Кефа раздавил ей шею. Она не смогла бы вырваться, он крепко сжимал ее тонкое горло. «Может, мне убить тебя?» «Тогда почему всё еще не убил? Если ты действительно хочешь этого, почему бы не сделать прямо сейчас?» «Ты начинаешь думать, что тебе действительно стоит послушать эту историю!» Рефал сжал ее шею еще сильней. Она удивительно широко распахнула глаза, однако лишь на мгновение она потеряла сознание. Если он продолжит, то убьет ее. Тогда как минимум Республика Сфилет будет уничтожена. Однако после этого он больше не сможет получить информацию, возможность Союза исчезнет. «Это правильно?» «Как правильно?» С лёгким вздохом Рефал снова уложил кефар на постель. На этот раз на действительно без сознания: Риц! Как только Риц вошел в комнату, я знал, что вы там подслушиваете, но это же занятие извращенцев, знаешь ли? Риц пожал плечами. Мой сын идиот пойман с плохой женщиной, поэтому я не могу не волноваться, как родитель. Кто родитель? Конечно, я твой папка. Вошел, Лир Ха, тогда выходит мама. Потом появляется мама. Ну что не так? Как вы думаете, какой ответ правильный? Спасти или убить Кефар?» По крайней мере, не чувствую необходимости говорить с Войсом. Если говорить, то с Райнером Лютом. Есть информация, что Войс был связан с богиней. Не только он. Райнер связан с демоном, а Сион связан с героем. Ну а мы с ожерельцами. Рицнях вот и кивнул. Это верно. Если история Кефара 0 верная, то тут отсутствует вмешательство со стороны богов. Что нужно делать сейчас, так это людям собраться вместе и обменяться информацией. Только это и приходит на ум. Они уставились на него. «Даже если вы смотрите на меня с такими лицами, я не знаю правильного ответа. Я последую за тобой, королём, которого мы выбрали. Если допущу ошибку. Получишь по лицу от детства Разве ты не убьёшь меня? Как мило. Умри. твоя ж мать!» рифол явно обдумывал, как действовать. Во-первых, он планировал заключить союз с императором Роланда или республикой Сфелет. Однако у кого инициатива? Похоже, что республика Сфелет лидирует. Затем... Нужно заключить союз с Роландом. К тому же у нас уже целых два заложника. Орифал кивнул на слова Рица. Давайте использовать их для взаимодействия с Роландом. Если Сеон Стал действительно освободился от проклятия героя, нам следует отправиться и проявить инициативу. А после этого займемся фюрелом Так и сделаем. Тогда переговорщикам в Роланд отправятся. Ритц поедет в Сфелет. Я поеду в Роланд. А? Но... Я убил слишком много обладателя демонических глаз, поэтому думаю, что Райнер меня, вероятно, не любит». А, понятно. Что ж, давайте так и поступим. Я отправлюсь в республику с Сфелиот. Лир, мы создадим союз. А наши цели? Мы продолжим продвигаться на юг, верно? Все действия сейчас сосредоточены на центральном континенте, поэтому место встречи будет где-то там. Хорошо, я возьму ее. Затем Лир поднял тело Кефар. «Хорошо, я возьму ее. «Поаккуратней. Что ж, буду понежней. Тогда в меня влюбится женщина, потрясшая Рефала. Обычное дело. Меня сейчас вырвет. Тогда вперед. Лир вышел из медицинского кабинета. За ним собрался Риц. «Я уеду из страны на время, чтобы разведать о странном облике этого мира, и о республике свелец». Рефал проводил его взглядом и снова сел. Посмотрел на чистое белое небо. По словам Кефар, мир изменился. «Богов не будет целый год». «Мир, который я всегда хотел». Он чувствовал, что нужно действовать немедленно. А вот почему он приехал в эту деревню, место, где все началось, в поисках причины, по которой жрец пропал. «Очевидно, ответа здесь нет. Тогда где же ответ?» Он посмотрел на юг. «Очень далеко на юге, там, где простирался южный континент, должно быть место, где зародилась Империя Роланд. И должна быть дверь, которая соединяет демона и героя с миром, в котором они оказались вместе в ловушке». «Ну...» Я тоже отправлюсь в Роланд.